Историю герцогини де Сегонь и господина Буленгрена, проспавших 100 лет, в обществе спящей красавицы. Истории спящей красавицы достаточно известны. Они сложили превосходнейшие повести в стихах и прозе. Я не собираюсь рассказывать чьё сизно, но имею в своем распоряжении многие мемуары того времени, оставшиеся не опубликованными. Я нашел там немало анекдотов о короле Клош и королеве Сатине, дочь которых спала сто лет, а также о различных придворных, уснувших вместе с принцессой. И вот я хочу огласить то, что мне в этих мемуарах показалось наиболее интересным. После нескольких лет супружества королева Сатина подарила своему супругу королю дочь, названную Паулой и Марией Авророй. Имена данной ей прикрещения были расположены именно в этом порядке герцогом де Гозон, главным церемониймейстером, согласно указанию обредника, который был составлен ещё при императоре Ганории и в котором ничего уж нельзя было разобрать, так как он истлел и был съеден крысами. В те времена ещё водились феи, те из них, которые были титулованы, бывали при дворе. Семь фей были приглашены в крёстные матери принцессы царицы Титании, царица Маб, мудрая Вивиана, обученная мерльным всем бедам волшебства, Милюзина, история, которая написана с Жаном Дора, и которая по субботам превращала в змию, но о крещении пришлось на воскресенье. Уржела Белая Анна британской волшебницу Мурку влёкшаяся из еда Чаннину в страну Авалонскую. Фии явились в дворец в платьях цветов, времени, солнца, луны и нимф, все в алмазах и жемчугах, как даже все сели за стол, вошла старая фея по имени Лкуина, которой не приглашали. "Не сердитесь", сударня сказала ей король, "что вас не внесли в список приглашённых на этот праздник. Вас считали околдованной или умершей". Феи умирали без сомнения, потому что старелись. Все они в конце концов умерли, и всем известно, что Мелузина теперь судомойка и воду. Силу и чары их можно было также обвести заколдованным кругом, заключить в дерево, в камень, в кусты или же превратить в статую, в козу, голуку, в табурет, в кольцо или туфлю. Но в действительности фею Алькуину не пригласили вовсе не потому, что ее считали околдованной или умершей, а потому, что думали, что ее присутствие на пире Притворялчил бы этикет у госпожи Дементон, но он нисколько не преувеличивал, уверяю, что ни в одном монастыре нет таких строгостей, каким придворный этикет заставляет подчиняться великих мирясио. Согласно царственной воле своего государя герцог де Гуазон, главный церемониальный министр, вычеркнул фею Алькуину из списка приглашенных, потому что у нее не хватало одного поколения дворянства для того, чтобы быть принятый при дворе. На представление своих министров о необходимости считаться с этой могучей мстительной феей и о том, что не по славке и приглашения королевская семья рискует нажить неопасного врага, король немедленно возразил, что он не может приглашать кого попало без рода и племени. Этот злополучный монарх ещё более своих предшественников был рабом этикета. Упрямы исполнением всех требований устарелого церемняла, в ущерб самым важным интересам страны, самым неотложным своим обязанностям уже не раз причинял большие неприятности монархии и подрыгал королевству серьёзной опасностью. Не трудно было предвидеть, какими опасностями и бедам он подвергает свой род, отказываясь пожертвовать этикетом ради незнатной, но славной и грозной волшебницы, но чем более над был тр Пицца предотвратите тебены. Старая Элькуина, озлобленная и оказанная ей неуважением, преподнесла принцессе Авроре пагубный дар. Пятнадцать лет прекрасной как день королевской дитя должна была умереть от ракового укола веретена орудия невинного в руках смертных женщин, но грозного, когда три вещих сестры пряхи крутят и оббивают вокруг него нити наших судеб и фибры наших сердец. Семь крёстных материей волшебниц смогли смягчить, но не отменить приговор Ольгуины. Учесть принцессы была решена таким образом: Аврора уколет себе руку веретеном, она не умрёт от этого, но впадёт в глубокий сон, который продлится 100 лет, от которого её пробудит королевевич. Куриту доцент суб тягмено курите фузи Король и королева в тревоге расспрашивали об участии в колыбели, уготовленной для принцессы, всех опытных и знающих людей, в том числе госпожины Жербюроа, постоянного секретаря Академии наук, и доктора Гастинеля, акушера её величества королевы. Госпожина Жербюроа, разве можно проспать 100 лет? Государыне отвечал академик. Наука знает примеры более или менее продолжительной спячки, из которых я могу указать вашему величеству на несколько случаев. И пименитый Скнососа был плодом любви смертного и нимфы. Еще ребенком он был послан отцом своим Дезиадом пости стада в горах. Когда полдневный изной накалил землю, он лег в темном прохладном гроте, уснул там и проспал пятьдесят семь лет. Он изучил все свойства растений и умер 154 года от роду по словам одних, 299, как уверяют другие. Теодор и Руфин рассказывают нам в свитке, запечатанном двумя серебряными печатями, историю семьи спящих в Эфесе. Вот она в общих чертах. В двадцать пятом году у Празднества Христова семеро офицеров императора Д.С., принявших христианскую веру, раздали свое мучество бедным, сами же удались на гору Килион в пещеру и там все семеро уснули в царствование Теодора. Епископ Эфесский нашел их там цветущими, как розы, и они проспали сто сорок четыре года. Фридрих Барбаросса спит и поныне в подземелье под развалинами замка, посреди дремучего леса. Он сидит за столом, вокруг которого семь раз оббила его длинная рыжая борода. Он проснется, чтобы разогнать воронов, которые каркуют вокруг горы. Вот с ударным примером продолжительного снава вспоминания, которых сохранила история. Но «Ну ведь это исключение, возразила королева. Вот вы, госпожа Стэнли, занимаетесь медициной. Разве вы не дали, чтобы люди спали по сто лет? Государенният лекушер, ето я не виждал и рядко как да не съм, но ми е случвало се наблюдавать любопытный случай ли таргьи, который если угодно, я могу привести до сведения Ваше Величество. Десять лет назад некая девица Жанна Колью, поступившая в госпиталь Тальдье, спала там 6 лет подряд. Я сам наблюдал другую девушку, Леониду Монтасель, которая уснула в тем паске в 61 году, очнулась лишь на Пасху следующего года. Вдруг стиммельс спросил король: "Разве можно так уколоться веретеном, чтобы от этого заснуть на 100 лет, государь?" Это невероятно. Но в области патологии мы никогда не можем сказать с уверенностью, это будет, этого не будет. Можно привести в пример, мешался господин Штурбора и Брунгильду, которая, уколовшись шипом, Уснула и была пробуждена зигфридом. И девку черновку тоже обставила герцогиня дыщигонь первой стала домохролевы и принялась напевать: Послали раз меня за ежевикой в рощу. Кустарник был высок, мала была красотка. Кустарник был высок, мала была красотка. Впился зеленый шип, в протянутую ручку впился зеленый шип, в протянутую ручку от боли в тот же миг красавица уснула. Что с вами, сигунит, выскоролел? Вы поёте? Прошу прощения, сказал герцогиня, это против дурных чар. Король издал указ, которым он всем своим подным под страхом смертной казни воспрещал прясть или хотя бы держать у себя в доме прялки и веретёна. Все повиновались, по деревням ещё пели у нашего окон сужить веретёнцо, но больше по привычке. Прялки и веретёна вылись из употребления. Первый министр, правивший страной при слабохарактерном короле Клаше, господин Делярошкупе, как и все великие государственные люди, уважал народные верования. Цезарь был верховным жрецом, Наполеон помазан на царство, папа и господин Делярошкупе признавал могущество фей. Он однойт не был скептиком и недоверчивым, он не доказывал, что предсказание семи красных матерей принцессы не сбыточно, он только не тревожился. потому что и всё равно ничем не мог помочь. Таков уж был его характер не расстраивать себя бедами, от которых он не знал лекарства. К тому же, предсказанные события ещё не скоро должны были наступить. Господин Деларош Купе был истым государственным человеком, и государственные люди, даже самые прозорливые и проницательные, никогда не заглядывают вперед дальше текущего момента. Наконец, если даже предположить, что в один прекрасный день королевская дочь заснёт на целые столетия, в его глазах это было делом семейным, так как салический закон лишал женщин прав на престол наследия. У него было, как он уражался, и так лапоть выше главы банкротства, жестокое банкротство висело над страной, угрожая чести и достоянию нации. Голод свирепствовал у стране, и миллионы несчастных питались глиной вместо хлеба. В этом году бал в залу оперы был особенно блестящий, маски красивее обыкновенного. Крестьяне, ремесленники, мелкие торговцы и актрисы наперерыв огорчались проклятьем, тягачевшим по воле Алькуины над невинной принцессой, и наоборот. Придворные вельможи и принцы королевской крови обнаруживали глубокую рану на душе, а деловые люди и люди науки попросту не верили в приговор фей, потому что не верили в фей. Таков был и господин Буленгран, министр финансов. Те, кто спросит, как же он мог не верить фей, тогда он видел их своими глазами. Все не знают, до чего иногда доходит скептицизм в уме любящем рассуждать. В уреженную Лукрецию и пропитанный доктринами Пикура и Гассенди он нередко выводил из терпения господина Лерушку Пэ, выставляя на вид свой холодный атеизм. Будь верующим, если не для самого себя, то для общества убеждал его первый министр. Да и то, милейший Буллингрен, по поводу всякого ложимства, я ино раз спрашиваю себя, кто из нас более легко верен, вы или я? Я их и их и не думаю вовсе, а вы всё время они говорите. Греспоинт Буленгрен нежно любил герцогиню Дошигонь, в супругу посла о превенском дворе, первую статсдам королевы и представительницу одного из самых аристократических родов в стране. Это была женщина умная, но немного суховатая, немного скуповатая и до страсти любившая играть в фараон. Она способна была проиграть всё своё поместье, доходы, словом, всю друбашки включительно. Она была благосклонна господину Буленгрену и не отказывала ему в близости. в которой сама по своему темпераменту мало нуждалась, но которую считала неунизительной для своего звания, и во мн их отношения для себя выгодны. Эта близость была облечена весьма искусную форму, свидетельствоущая о хорошем вкусе обоих и об изяществе их тогдашних нравов. Презрая унизительное лицемерие, они не скрывали своей связи и в то же время были так сдержаны, что и самые строгие не находили к чему придраться. Ежегодно герцогиня проводила несколько времен у своих поместий. Господин де Бюленгран поселялся на это время в старой глубятне, к которой дорога из замка его приетно свела лазьбиной вдоль болота, где ночью в тростниках непрерывно раздавались страстный выкрик лягушек. И вот однажды вечером, в то время, как последние отблески солнца окрашивали кровавым светом стоячие воды, Министр финансов у иданом перекрёстке трёх юных фей, водивших хоровод, припевая: "Три девицы сред лугов, сердце слышит нежный зов". Они сомкнулись цепью вокруг него и быстро задвиглись своими тонкими лёгкими целами. Лицы их в сумерках были прозрачны и непонятны. Волосы их блестели, как блуждающие огонёк. Они повторяли три девицы с ветлугов, пока у Бюлингрена не закружилась голова, и он не всмолелся о пощаде. Тогда прекраснейшая из трёх разорвал круг, молвила: "Шустра, отпустит к испанину Бюлингрена, он идёт в замок целовать свою красавицу". Министр прошёл, не узнав фею властительниц судеб. Немного подальше он встретил трёх старух, которые шли, согнувшись, опираясь на свои палки, и лицом походили на три яблока из печёных в зале, сквозь слохмоть их просвечивали кусти. на которых было больше грязи, чем мяса. Босые ноги их поражали неимоверно длинными кослявыми пальцами, похожими на косточки бычачьего хвоста. Завидев Булингриена, они еще издали стали посылать ему улыбки и воздушные поцелуи, и когда он подошел поближе, остановили его, называя его миленьким голубчиком, сердечком и осыпая его ласками, от которых он не мог уклониться, так как при малейшей попытке ускользнуть его тело впивались острые крючки, которыми заканчивались его косы. стлявы пальцы. Да какой же он хорошенький, какой красавчик вздохали они и долго, страстно, неотступно побуждали его полюбить их. Затем, видя, что им не расшевелить его, ибо он весь оледенел от страха, накинулись на него с бранью, избили его костылями, повалили на земь, топтали ногами, и когда наконец он измят и избит и одуревший весь синеха окончательно обессилел, Младшая из старухи, было поменьше, чем ей восемьдесят лет, присела над ним на курточке, подобрала юбки и оросила его зловонной жидкостью. А за ней и две других проделали тоже, так что бедный министр едва не задохся. В конце концов все трое удалились, посылая ему прощальные приветы: "Добрый вечер, мой Энди Мюон, до свидания, моя Даниэль, прощай, прекрасный нарцисс" и оставили его в обмороке. Когда он пришел в себя, рядом с ним жаба выводила ноты своей флейты, и тучи мозгов плясала в лунном луче. Он с привычным трудом поднялся и прихрамывая побрел к замку. Но и на этот раз Буллингран не распознал феи, властительниц судеб. Герцогиня до сего дня терпением ожидала его, как он иначе поздно, друг мой. Он целуя ее пальчики поблагодарил ее за внимание и извинился, сославшись на не здоровье. Буллингран сказал герцогине. Садитесь вот сюда, и принялась поверять ему свои огорчения. За последние полгода судьба была страшно к ней не милостива, она проигралась фараон, и теперь была бы очень непросто получить из королевской шкатулки тысячи две эйчю. Узнал, что дело это не серпит отлагательства, Буллингрем точно же написал господину Лярушку П, прося его выдать Герцогини требуемую сумму. Лярушку П с радостью дадут вам эти деньги. Он человек обязательный и любит оказывать услуги друзьям. Прибавлю, что его считают более талантливым, чем обыкновенно бывают любимцы королей. У него есть нюх и сноровка в делах, но ему не достает философского склада ума, а он верит феи, дверяя свидетельству своих чувств. Булингренд прервал ее герцогиня, от вас воняет кошками. С тех пор, как феи произнесли свой приговор, прошло день в день семнадцать лет. Принцесса блистала красотой, как яркая звезда. Король и королева вместе со всем своим двором обитали в летней своей резиденции на потерянных водах. Надо ли рассказывать, что произошло? Всем известно, как принцесса Аврора в одно прекрасное утро, бегая по замку, забралась на верхушку башни, где в свечулке под самой крышей сидела одна тенюшенькая старенькая старушка и прела. Она не слыхала за прити короля. Что вы такое делаете, добрая женщина? спросила принцесса. Придумай, красавица, ответила старушка. Не знаю, что это принцесса. Ах, как это красиво! Как вы это делаете? Дайте, я попробую. Вы, ли у меня тоже не успела она взяться за вертич. Но как уколола себе руку и упала без чув. Сказки Пиро издание Андре Левера страница восемь шесть Король Клош, узнав, что приговор Феи свершился, велил положить уснувшую принцессу в голубой комнате на кровать, покрытую лазурным золотым шитьём покрывалом. Встревоженные и недоумевающие придворные выжимали из себя слёзы, примиряли вздойки и строили подобоищие случаи скорбной физиономии. Со всех сторон заплетались интриги, назревали чёрные клевета, говорили, что король уволил в отставку кабинет Что герцог Деларожку П. сам изготовил сонное питье, которое он поднес принцессе, и что Буллингранд был его сообщником. Герцогиня Дасигонь взобралась по узкой лестнице к своему старому другу, которого она застала в ночном колпаке, улыбающимся, так как он читал невесту короля Гарба. Герцогиня сообщила ему новый, что принцесса лежит в летаргическом сне. На кровати покрытой голубым атласным одеялом. Министр выслушал её внимательно, надюющую не верится, дорогой мой друг, что во всём этом есть хоть какая-нибудь доля волшебства, забыт ли вас Фред Вэнсон. И Бон не верил в феи. несмотря на то, что три из них почтенные и древние старухи чуть не убили его своей любовью и своими костлями и промочили его до костей славонной жидкостью, чтобы доказать ему свое существование, в том-то и недостаток экспериментального метода, примененного этими дамами, что опыт действует на чувства, свидетельство которых всегда можно отвергнуть. Дело не в волшебстве, — вскричала герцогиня. Напасть, приключившаяся с принцессой, может страшно повредить нам обоим и ее не примут прописать бездарности министров. Может быть, ее сложила трасть уразве клевета? Перед чем-нибудь останавливается вас и тоже обвиняют в скверности, уверяют, будто вы, послушавшись моих корыстных советов, отказали в деньгах на содержание особой стражи приюной несчастной принцессе. Хуже того. Толку это чёрной магии, а наведённой порчи, а колдовстве надо встретить грудью грозу. Будьте на виду, иначе вы погибли. Клевета, сколбуненгран, бич этого мира. Она убивала и великих людей. Кто честно служит своему королю, должен быть готов заплатить дань этому ползучему и крылатому чудовищу. Буленгран сказала герцогню: «Одевайтесь». Она сорвала с него ночной колпак и выбросила за кровать. Через минуту они были уже в передней покоях, где спала Аврора, и сидели на скамейке в ожидании, пока им разрешат войти. Между тем, узнав, что веление суди присполнилось феи Вивианна крёстной принцессы со всю возможную поспешностью понеслась в потерянные воды, и чтобы крестница, когда ей придёт час проснуться, не осталось без подобающего её сану и званью штата, дотронулась своей волшебной палочкой до всего, что было в замке, и сразу ключницы, горничные, фрейлины, придворные офицеры, метрдотели, повары с поварятами, мальчишки на посылках, стража, привратники, пожилые, кейи все уснули. Уснули лошади в конюшнях от прикосновения волшебной палочки, конюхи, стражевые псы на черном дворе и даже Пуфка, принцесса-собачка, улегшаяся возле нее на кровати. Уснули даже вертела, сунутая в огонь вместе с нанизными, на них курапатками и фазанами. Сказки Перо страница 87. А герцогиня и Буллингрем все уждались и дериадушка на скамейке. Пулингран шептал науху своему старому другу герцогиню: "Не кажется ли вам всё это подозрительным? Не думаете ли вы, что тут вся суть за кулисной интриги братьев короля, которые хотят заставить бедняка отречься от престола? Все знают, что король хороший отец, они, конечно, рассчитывают довести его до отчаяния. Возможно, согласился с министром, а в всяком случае не о каком блаженстве езде селечу быть не может. Только деревенские бабы ещё способны верить в эти сказки и обману". Молчите, Буленгран, нет ничего отвратительнее скептиков. Это наглецы, которые издеваются над нашей простотой. Я ненавижу их на дух, верю в то, во что следует верить, но здесь я подозреваю чёрную интригу. Ещё не успела она договорить, как фея Вивиана коснулась их обоих своей палочки, и они уснули, как все другие. Четвер часа вокруг парка выросло столько больших и малых деревьев, черновника и колючие ежевики, и все они так переплетлись между собой, что ни зверю, ни человеку не пробраться было сквозь эту живую изгородь. От замка теперь видны были только верхушки башен, да и то только изоли. Сказки. Первая страница восемь семь до восьмисто восемь. Один, два, три раза пятьдесят, шестьдесят, восемьдесят, девяносто. Сто раз у ранее сомкнуло кольцо времени. Красавица вместе со своим двором, герцогиня рядом с Буллингремом на скамейке в передней апартаментов принцессы все еще спали. Рассматривать ли время как одно из проявлений единой субстанции, определить ли его как одну из форм чувствующего я, или же как абстрактное состояние самодовольющего внешнего мира, или просто считать его законом, мы вправе утверждать, что столетие есть известный промежуток времени. Все знают, чем кончилось волшебство, и как по прошествию ста земных циклов времени некий принц, покоритель туманной феи, Прошёл сквозь чаровный лес и добрался до постели, на которой спала принцесса. Это был немецкий князёк с хорошенькими усиками и выгнутыми дугой баками. Принцессе едва успев проснуться, влюбилась она по самой уши и последовала за ним в её маленькое княжество, причём так торопилась, что не удостоила и словом своих близких, проспавших 100 лет вместе с ней. Первая статс-дама была тронт этим и восхищением вскричала: "Сейчас видна королевская кровь!" Буллингрем проснулся рядом с герцогиней одновременно с принцессой и со всеми остальными. Увидев, что он протирает глаза герцогини, поприветствовал его Буллингрем. Вы спали меня, дорогой мой друг, говорил он. Права же нет, и говорил совершенно искренне. Но он не видел снов и поэтому даже не заметил, что спал. В доказательство того, что я не спал, я могу повторить вам то, что вы только что сказали. Ну, что же я сказала? Вы сказали: здесь я подразумеваю черную интригу. Весь маленький двор немедленно же был распущен. Каждому приходилось теперь добывать себе на пропитание и одежду. Буленгренгер, герцогиня Нанлеу, управляющая замком старинную телегу XVIII века, запряжённую мерином, который был уж очень стар даже тогда, когда ему довелось шу snout на целой столице. И велели вести себя на вокзал потерянных вод. Там они сели на поезд Два часа доставивших их в столицу королевства, немало удивились они всему, что видели и слышали, но через четвертые часа способность удивляться у них иссякла, и ничто уже более не поражало их. И сами они никого не интересовали. История казалась совершенно непонятной, ни в коем не вызывала любопытства, ибо ум наш не увлечет ни то, что слишком ясно для него, ни не то, что слишком для него темно. Буллингрем, как это легко себе представить, совершенно не умел объяснить себе, что что с ним произошло. Но когда герцогиня говорила, что всё это как-то неестественно, он возражал: "Милый друг, позвольте вам заметить, что вы плохо знакомы с естеством знанием. На свете нет ничего, что не было бы естественным". У них не осталось ни родных, ни друзей, ни имущества, они не могли даже отыскать место, где они когда-то жили. На те небольшие деньги, что были при них, они купили гитару и стали петь по дворам, зарабатывая своим таким образом на кусок хлеба. По ночам герцогиня в кабаках фрейировала в карты всеми медными монетами, которые ей бросали днём, а Бюльнгрен сиде перед миской горячего вина, объяснял полупьяным соседям, как нелепо верить в феи.